Увидев своего спасителя, я облегченно вздохнула. Он сидел рядом и нервно курил. «Ну что, очухалась?» — усмехнувшись, спросил незнакомец. «Вроде бы да», — нерешительно кивнула я. «Ну ты даешь! Послушай, хорош уже так пугать. Я ведь хотел было тебя в морг отвезти». Ни имени твоего не знаю, ни адреса. Подумал грешным делом, что ты и вправду отключилась. — Меня Лорой зовут, — перебила я его. — Лариской, что ли? — Да. — А я Толик. Парень дружелюбно протянул мне руку. Я пожала ее и с любопытством оглядела более чем скромное убранство комнаты. «Это дом моего деда. Он вчера умер, прямо на этой кровати, на которой ты лежишь». Я моментально подскочила и села на стол. «Ты что?» «Предупреждать надо. В этом доме больше кроватей, что ли, нет? Обязательно надо было положить меня туда, где спал покойник?» «А что тут такого?» «Ничего». На этой кровати твой дед умер, а ты меня сюда положил. Совсем недавно ты лежала в его могиле и не возмущалась. Ты прав, буркнула я и посмотрела в окно. Ой, кажется, уже ночь. Да, первый час. Так что придется тебе переночевать на кровати покойного деда. А ты? Я тоже останусь. Там на веранде диван есть. Мне тут выпить пришлось, поэтому за руль сесть не могу. Налил себе полный стакан водки и жахнул его, не закусывая. Все решал, что мне с тобой делать. То ли в морг отвести, то ли в больницу. Только я не дурак при понятиях. Выпить выпил, но сообразил что если уж тебя живьем закопать решили, то, выходит, ты кому-то сильно насолила, и в больницу тебе нельзя. Туда менты по наводке врачей сразу заявятся и начнут расспрашивать, что с тобой приключилось. А тебе, как я понимаю, нужно держать язык за зубами. Я бы тоже от водки не отказалась. Все-таки... Второй раз заново родилась. «Давай отметим такое событие», — засмеялся Толик и махнул головой в сторону двери. За дверью оказалась небольшая уютная веранда, заставленная цветочными горшками. Толик достал полбутылки водки и домашние консервы. «Извини, дом не мой», «Тут шаром покати. Чем богаты, тем и рады». «Я есть не хочу», — сглотнув слюну, произнесла я. «Налей мне лучше водки». «Ты что, даже не закусываешь?» «Я вообще не пью водку, но сегодня исключение исправил». «Меня все-таки не каждый день живьем хоронят». «Закусывать в любом случае надо». Толик разлил водку по рюмкам и протянул одну из них мне. Сделав большой глоток, я смахнула невольно выступившие слезы и положила в рот соленый помидор. — Ты что, реветь собралась? — Да нет, это так. Просто в голове как-то не укладывается. Еще несколько часов назад я была трупом, а теперь сижу на веранде, И пью водку. «За что тебя хоть закопали? Наверное, натворила что-то серьезное?» «Я и сама не могу понять. На рынке не первый год торгую, а такое со мной в первый раз случилось». «Это как же надо торговать, чтобы тебя живьем закопали? Ты чем торговала? Оружием, что ли? А может, наркотиками?» Ti, če si se šu?